Эпизод 9. Салим нагнулся и вошел в душную коморку, освещая ее факелом. Лишённый одежды звери неподвижно лежал спиной вверх. Вся нижняя половина его тела была исполосована часто, но не до крови. Вот как с тобой поигрались. Не кнутами, что, конечно, жаль. Но твоему княжескому высочеству... Наверняка хотелось выйти в голос и помереть прямо там от стыда и позора. Как же! Самого прекрасного кондора да погаными плетьми по сравным местам да подулюлюкание толпы на площади. Как последнего вора и бродягу. О, боги! Как же велик и мудр владыка! И что еще будет впереди? Салим шагнул к убийце вплотную. «Ты там еще не подох? Как насчет поругаться?» «А? Я разрешаю!» Ехидно произнёс охотник, задевая Морэга носком сапога. В ответ раздалось лишь злобное, неразборчивое мычание. «Так-так-так, как говорится, уж без зубов, но еще огрызаешься» определил ухмыльнувшийся Салем. «А с тобой будет интересно. Знаешь, что уже наступил новый день?» «Нет, конечно. Ты же ничего не видишь, да?» «А я тебе скажу. С тех пор, как я приволок тебя сюда, солнце уже седьмой раз взошло над Давшабадом. Сегодня день встречи с Повелителем. Думаю, после этого тебе не только язык с глазами, Тебе и голова с руками-ногами больше не понадобится. Правила прежние. Полное подчинение мне и владыке. Не сопротивляться никому и не дергаться. Отойдя в сторону, Салим пропустил в коморку двоих охотников. «Так, парни», — приказал он, — «одевайте эту падаль и ставьте на ноги. На морду мешок». Когда все сделали... Салем вновь приблизился к низкорычащему чудовищу. Ворчи, ворчи, пока можешь. А вот тебе и цепь, княжеская, воскликнул салим, защелкивая на нем широкий кованный ошейник. Жаль, ты не видишь это славное украшение. Но хватит болтать. Руки назад исцепив замок. Плаха ждет. Салем вышел из коридора сада, увлекая зверя за собой длинной цепью. Позади них двинулось двое охотников. «Вот и покой, владыки!» Открыв тяжелые двери, Салим дернул убийцу ближе к себе и приказал сопровождению. «Оставайтесь здесь. Внутрь не входить и никого не впускать под страхом смерти». Потянулось время ожидания. Его не могли скрасить ни диковинные запахи цветов, ни птичьи трели. С каждым ударом сердца приближался момент казни зверя. Наконец-то Салем увидит его кровь. Наконец-то принц будет отомщён. Убийца стоял на коленях перед охотником с натянутой под горло цепью. Он, конечно, никуда не денется. Не станет дергаться и нападать. Но Салим в любом случае не спустит мирозавца со строгой сворки. А чуть что? Придушит на месте. Наконец, в другом конце установленного чудесными растениями зала открылась дверь. Показался владыка. Салим тут же, не ослабляя натяжение цепи, склонился в глубоком поклоне. Возможность видеть лицо повелителя. Это неспосланная милость. «Поднимись», — прозвучало в журчащей фонтанами тишине. салим выпрямился и посмотрел на Шаха. Тот уже сидел в кресле напротив них и совершенно равнодушно разглядывал свою добычу. Охотник сглотнул и чуть туже натянул цепь, вынуждая чудовище выше поднять голову. «Итак», — «Вот ты и здесь», — произнес владыка. «Величайший, непобедимый, легендарный кондор стоит передо мной, как последний раб. На коленях, в рубище, с цепью на шее и позорным мешком на голове». Зверь опять глухо зарычал. Салим впился глазами в шаха. Ожидая приказа наказать наглеца за такую неслыханную дерзость. Но владыка, не меняясь в лице, лишь чуть шевельнул пальцами в сторону, приказывая оставить все как есть. Хочешь сказать, продолжил Шах, также бесстрастно, что не стоял бы здесь, если б не кораблекрушение и не твой брат, что я не смог взять тебя в бою, расправив плечи, Зверь рыкнул громче. «Вздор! Ты оказался здесь по воле богов!» Произнес владыка реще. «Эта пролитая тобою родная кровь кричала о месте и вызвала бурю!» «Ты признаешь свою вину?» Прекратив рычать, убийца, насколько мог, опустил голову. Салим тут же ослабил цепь. Зверь, почуяв это... Склонился еще ниже и коснулся лбом пола. Владыка долго, равнодушно взирал на поверженного врага, затем перевел взгляд на замерзшего Салема, повелев: Сними с него мешок. Охотник тут же наклонился и сдернул черную тряпку с головы все еще лежавшего на полу чудовища. Подними его! Прозвучал новый приказ. Потянув цепь, Салим заставил Морега выпрямиться и, ухватив за гриву свободной рукой, задрал ему морду вверх. Шах опять помолчал, рассматривая добычу. Затем повелел: Пусть говорит! Я хочу слышать его голос. Салим коротко поклонился, затем склонился над чудовищем и вытянул из его пасти плотный кляп из туго скрученного мокрого платка. Марек с хриплым свистом выдохнул. «Окуни его!» — приказал ладыка, шевельнув пальцем в сторону ближайшего фонтана. Опять поклонившись, Салем ухватил зверя за гриву, подтащил к мраморной чаше и макнул туда по плечи. Тот с шумом принялся жадно глотать воду. «Ненадолго». Последовал новый приказ, и Салим тут же вытянул чудовище из фонтана. Марек глухо, почти жалобно застонал. Такого от него охотник еще не слышал. Но это ничего не значит. Убийца не заслуживает и песчинки сочувствия. Салим вновь сгреб его мокрую гриву в кулак и потащил обратно к владыке. «Отвечай!» — потребовал шах когда зверь оказался перед ним на коленях. Признаешь свою вину? Марек помолчал, потом ответил хрипло, но четко. Да, Алькинур, я признаю вину перед тобой и всеми, кто потерял близких на том корабле. Я мог их спасти, но не спас. Я убил твоего брата, своего племянника. Я убил много братьев Даавов. Я был тогда сильно пьян и не понимал, что делал, с кем сражался. Я пролил родную кровь. Я готов к смерти. Вот оно что. Как низко ты пал. Сам убивал свою душу. И вот результат. Жалкое зрелище. «В кого ты превратился, Терри?» Произнес шах неожиданно мягко. Но тут же голос его стал привычно стальным. «Пьянство только усиливает твою вину. Говоришь, готов умереть? В самом деле? А заслуживаешь ли ты такой милости?» «Нет. Ты не достоин получить смерть, даже самую лютую, ибо она прекращает пытки. Поэтому ты здесь». И сейчас принесешь клятву добычей хозяина в том, в чем я скажу». Подняв голову выше, Марек прохрипел. «Я сделаю так, Алькинур. Но только если пообещаешь, что между нашими землями и нашими семьями будет мир. Сохрани тайну моей вины и моей судьбы. В Брагеру не читали твоего письма и не знают, что произошло». Пусть так и останется. Я не хочу, чтобы мои родные и мои люди захотели отомстить. А еще я должен удостовериться, что ты отпустишь Седрика. Хочу видеть и слышать, как ты освободишь его». «Вот как?» Владыка задумчиво погладил бороду. «Даже не начнешь упираться и шуметь? Понимаешь, что все бесполезно, да?» что и ты, и твоя земля в моей полной власти, что я прямо сейчас могу спалить Браско дотла. Это хорошо. Да будет так. Он воздел руки, провозглашая. Я, великий шах Давгара Алькинур Альвардари, перед небом и землей даю слово. Я не враг твоим родным и народу Браско. Войны не будет». Твоя вина умрет с тобой. Наши дети не узнают, что сделали их отцы. На земле и воде опять будет мир. Мы снова станем одной семьей. Хватит невинной крови. Своим людям я скажу, что Кондор погиб в пустыне. Боги взяли свое и принц отомщён. В Брагера про то, что тебя навеки погребли пески, сообщит Сетшан. Считай, что он уже свободен. Но если твой брат предложит мне свою службу, то я не стану отказываться. Так тебя устроит?» Зверь встрепенулся и быстро сказал. «Если ты не станешь его заставлять, и он сам так решит, ты сам все увидишь». Медленно и веско произнёс владыка. Затем взглядом указал Салиму на три массивных металлические зажима у основания центрального фонтана. «Прикой его туда!» Охотник поклонился, ухватил чудовище за шиворот и потащил, куда приказали. Кинул на колени спиной к фонтану. развел в стороны руки убийцы, вложив запястье в оковы и защелкнул замки. Затем снял ошейник, сменив его на еще один крепкий зажим. Теперь зверь оказался надежно прижат к массивной мраморной стене. Салим дважды все проверил, затем поклонился владыке. «Принеси огонь хозяина, Фарух!» — повелел шах. Шагнувший из тени распорядитель сада поклонился и пропал за одной из дверей. Вскоре он вернулся с пылающей волшебным пламенем чашей и установил её возле правой руки прикованного убийцы. Салим обнажил кинжал, но владыка чуть приподнял пальцы в восстанавливающем жести. «Вначале пусть посмотрит на меня. Я желаю, чтобы он поклялся без приказа». Салим тут же стащил с головы Морега плотную широкую повязку. Тот медленно поднял веки. Красная прядь в его гриве на миг ярко вспыхнула, снова став черный. Зверь дернулся, но железо держало крепко. Тогда он приподнялся на оковах и сменил положение ног, сев на броскийский манер. Ты сдержишь слово? Дерзко спросил Марек, глядя прямо на владыку. Не обманешь? Только если ты поклянешься. Невозмутимо ответил тот, иначе война начнется уже сегодня. А здесь, прямо перед тобой, я велю складывать головы броскийцев. Пока ты не согласишься, первую сотню принесут часа через два. В проливе между Давгаром и Браско всегда много ваших кораблей и рыбацких лодок. А затем. Давай, кинжал! крикнул Марек негодующе раздувая ноздри. «Я поклянусь!» «Если вздумаешь хитрить или попытаешься обмануть меня», веско произнес владыка, «если позволишь себе хоть одно лишнее слово или движение, знай. Цена ему будет день войны и гора голов перед тобой». «Понял меня?» Зверь кивнул. Тогда Салим по знаку шаха обнажил оружие, И поднес его к правой руке Морего. Тот с нажимом провел пальцами по лезвию. Фарух пододвинул три ногу с огнем хозяина ближе к убийце. Салим вложил в пораненную ладонью кровавленный кинжал. Зверь кинул его в чашу. Пламя взметнулось и полыхнуло алым: Я, Тияро, князь Бракари, повелитель Браску. Клянусь правом хозяина на добычу, медленно произнес Марек, тщательно выговаривая каждое слово. Совершенно отказаться от своей воли и делать только то, что мне прикажет великий шах Алькинур Аль-Вардари, продиктовал владыка, не причинять вреда ни себе, ни шаху Алькинуру, ни его старшему сыну. «До конца моей жизни». Убийца повторил все в точности. С каждым произнесенным словом в его гриве вспыхивал алым новый волос. «Добыча — суть законное право хозяина. Огонь в крови, кровь в огне», — провозгласил Шах, лично свидетельствуя клятву. «Кровь в огне, огонь в крови». Добыча суть законная, право хозяина. Чуть слышно прошептал Марек и замер. Пламя в чаше снова ярко полыхнуло. Глубокие порезы на пальцах зверя затянулись сами собой. Салим и Фарух склонились в низком поклоне перед величием и мудростью покорившего Марега владыки. После недолгого молчания шах произнес: "Да будет так". Боги слышали твои слова и приняли твой залог. То, что ты сделал, навсегда лишило тебя права быть человеком и зваться по имени. Ты — дикий зверь. Так все и будут теперь к тебе относиться. Ты просидишь на цепи сорок лет, вспоминая лица тех, кого лишил жизни. И только после того примешь все пять дней полагающиеся тебе казни. Вот твоя судьба. Салим! Охотник тут же поднял голову и шагнул навстречу господину. «Клянись пламенем хозяина, что до смерти сохранишь тайну бывшего имени, а также судьбы этого зверя», — приказал тот. «Никто и никогда не должен узнать о том, что произошло здесь сейчас. Для всех, даже для охотников, кондор погиб во время песчаной бури, когда ехал вместе с тобой в столицу Исхарура. Тебя нашли, его нет. Хотя искали несколько дней. Только ваших мертвых коней». Салим встал на колени и коснулся лбом пола. «У всего есть цена. Боги улыбнулись мне и позволили наблюдать за пытками чудовища. И вот расплата. И ещё одна клятва на всю жизнь». Но я не жалею». Он выпрямился, порезал себе ладонь и положил кинжал в чашу. «Клянусь пламенем хозяина, владыка. Тайна зверя умрёт вместе со мной. Кровь в огне, огонь в крови». Шах соизволил одобрительно кивнуть и дал знак подняться. Затем такую же клятву принес распорядитель сада. Владыка перевел пристальный взгляд на Морега. Затем, чуть поведя бровью, произнес: «А теперь настало время выполнять обещание. Фарух, сейчас ты будешь отвечать за зверя. Отцепи его, поставь на четвереньки, затем накинь аркан на шею». Распорядитель склонился над Морегом. «А ты салим продолжил повелитель. «Ступай!» «Займись Сетшаном, доставь его к месту казни. И про удавку не забудь». Охотник поклонился и направился к выходу, успев заметить, как широко распахнулись от немого ужаса глаза зверя. «Фарух, надень чудовищу мешок на морду и веди за мной». Раздался позади, как всегда ровный, голос Шаха.